Глава 31. Вот так встреча. Я шел от старой деревни в сторону госпиталя. Ходка выдалась удачной и самой длинной, на которую я когда-либо решался. Уже нормально побродил по зоне, многому научился и чувствую себя уверенно. Как-то шепелявый смычок рассказывал, что с крыши госпиталя можно увидеть трубу ЧАЭС, а в бинокль и разрушенную станцию. Давно мечтал взглянуть на сердце зоны, своими глазами увидеть и поразиться. Поразиться, как атомная мощь, призванная служить человеку, вырвалась из-под контроля и вместо блага принесла смерть, горе и разрушение. Обходил стороной радиационное пятно, раскинувшееся на дне карьера с мусорными захоронениями. Из куч битого кирпича, из обломков бетонных блоков торчали, словно кости, гнилые доски, бревна, ржавая арматура. Завибрировал ПДА. Смог посмотреть сообщение спустя несколько минут, когда протиснулся между каруселью и вывороченной осиной. Некто Линь писал, что застрял в темпах. Загнан бюрерами на чердак комендатуры, и у него кончились боеприпасы. Писал, что в подвале логово. Просил помощи. Также сообщал, что поблизости могут бродить еще твари. Сам он раненый, у него мало воды и долго не протянет. «Ну, так мне почти по пути», — заключил я, сверяясь с картой. «Даже если и не по пути». Сердце заколотилось в предвкушении опасности, в ощущении моей жизненно необходимой нужности. Тело подобралось, внутри меня словно раскручивался маховик, разгоняя по венам кровь, насыщая ее кислородом и адреналином. «Ну вот, опять появилось стоящее дело», — думал я, высматривая дорожку на ближайшие тридцать-сорок шагов. Либо день зря, либо в князья. Путь до поселка оказался не таким сложным, как длинным. Несколько аномалий, стадо плоти и парочку кабанов обошел стороной. Пробегающего мимо чернобыльского пса переждал в зарослях можжевельника. Еще через несколько километров остановился на опушке леса, который порослью расползался до оврага. Окраина поселка заросла, выглядела дикой и мрачной, Среди корявых деревьев виднелись шиферные крыши подземистых домишек. Ближе к центру высились силикатные двухэтажки, слева гигантской гранатой торчала водонапорная башня. Электрические столбы с оборванными проводами накренились в разные стороны, словно сжженные спички. У полуразрушенного бревенчатого дома с дырявым забором заметил небольшую стаю слепых псов. В самом доме время от времени окна вспыхивали электрическими вспышками. Судя по карте, комендатура находилась в центре темпов, поэтому со своего места увидеть ее не мог. Я опустил бинокль. Лучше плохой день на охоте, чем хороший день на работе. Пустые, заросшие бурьяном и деревьями улицы с полузгнившими накренившимися заборами, с ржавыми автомобилями плохо просматривались. Мертвую тишину время от времени нарушали лай и протяжный вой. Я держал автомат в боевом положении, Осторожно ступал по замусоренному асфальту, старательно обходил ветки и заросли кустарника. Основную работу совершали глаза. Они ходили из стороны в сторону, подмечали ненормальности, подозрительности, задерживались на непонятностях и выбирали годную дорожку. Им помогали ухи на макухе. Завибрировал детектор. Я остановился, стрельнул взглядом на монитор. Слева прибор фиксировал сильные пси -поля. Я сделал осторожный шаг в сторону. Над заросшей дорогой плавно поднялись и зависли камни, ветки. заскрипело зашаталось, пытаясь взмыть ржавая верховина. Я замер, поискал к взглядам причину и нашел. Но, как и ожидал, отталкиваясь от показаний ПДА, вовсе не бюрер демонстрировал свои телекинетические способности. Мертвый карлик парил вместе с прочим мусором. Его голова была раздавлена в лепешку. Я не смел шевельнуться, взглядом выискивал пути к отступлению. Полтергейст? А кто же еще? Меня чувствовал, это было очевидно. Необходимость диктовала немедленно покинуть опасную зону. Я отступил на два шага. Ревитирующие предметы начали неуверенно приземляться, словно пылинки на ресницах засыпающего великана. Но, как часто бывает в таких случаях, что-то пошло не так. Сзади раздался лай. Сердце подпрыгнуло, ударило в темечко и обрушилось в пятки. Я резко обернулся. По заросшей улице, перепрыгивая через лохматые кочки, ветки, оббегая кусты, ко мне мчалась рыжая псина. И все бы ничего, будь она одна, даже две или три. Но, черт подери, они стали появляться из переулков, из дворов, из примыкающих улиц, из подворотней Я развернулся, бросился навстречу рыжей гадине. Глушитель, конечно, уменьшал децибелы, но не настолько, чтобы выстрелов вовсе не было слышно. Слепой пес на самом деле оказался стрелянным воробьем. Заслышав хлопки, бросился в сторону и теперь приближался ко мне, всячески усложняя прицеливание. Его рыжая шкура мелькала то за кочками, то за ветками, то скрывалась в зарослях кустарника. — Свою дивизию! — цедил я, прекращая бесполезное расходование боеприпасов. Высматривал поблизости дом или что-то подходящее для возвышения себя до недосягаемой высоты. Гнилое трухлявое крыльцо, даже не с треском, а со всхлипом, рассыпалось под моей ногой. По инерции я пролетел вперед, врезался в дверь, выломал ее и с ней же грохнулся на пол террасы. Рыжего пса я не видел, но слышал его булькающий злобный рык где-то совсем рядом. Я быстро перевернулся, выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в узкую слепую морду, появившуюся в дверном проеме. С этим было покончено. Но сквозь штакетник забора и одичавшие кусты смородины видел мчащихся других тварей. Я вскочил на ноги, подобрал автомат, нацелился на распахнутую дверь в соседнюю комнату и остановился. Ржавые волосы, словно дырявая марля, растянулись от притолоки до порога. «Е-мое!» Я с разбега сиганул в большой расчерченный переплетом на ромбы террасное окно. с Сдребезгом бьющегося стекла, с треском ломающейся доски вылетел из дома и рухнул на землю. Перекувыркнулся, вскочил на ноги. Через заросший сад кинулся к бревенчатому срубу с кирпичной трубой. Продираясь сквозь заросли, в последний момент заметил над лишайным кустом плывучий воздух. Взял круто в сторону и едва не врезался в крежистую яблоню. в сухие сети дикого винограда, пробежал еще метров пятнадцать, пока не достиг цели. Сходу врезал ногой в дверь. фига с два, она легко снесла удар. Не ожидая сопротивления, я остановился и, тяжело дыша, уставился на щелестное полотно, неаккуратно сколоченное из толстых досок. Отревоженное, оно тихонько открывалось наружу, поскрипывая издевательским смешком в петлях. Я дернул за рукоятку, влетел внутрь и тут же захлопнул за собой дверь. Через пару секунд снаружи донеслись лай и досадные взвизгивания. Я стоял в темноте, держал дверь и шумно вдыхал дубово-дымный аромат. Включил налобный фонарь. Обнаружил на косяке крючок, вставил в петлю на полотне, отпустил ручку. Осторожно ступая по сухим половицам, прошел мимо печи, мимо сложенных в поленницу дров. Из предбанника через приоткрытую дверь заглянул в парную. Банный дух здесь чувствовался сильнее. Умиротворенную темноту разбавлял свет, просачивающийся сквозь пыльное узкое окошко под потолком. Лежаки в два яруса, рассохшаяся катка, каменку у стены, труба, алюминиевый бак, железный черпачок с деревянной ручкой — все выглядело так, словно хозяева были здесь недавно. От баньки так повеяло домашним, что защемило сердце. Громыхнула входная дверь. Я обернулся. Слепой пес когтями царапал доски. отчего полотно билось о косяк. По множественным теням из-под полотна не трудно было догадаться, что стая в сборе. Надо было выбираться. Мое спасение оборачивалось ловушкой. Заинтересовавшись скоплением мутантов, вполне мог появиться кто-то крупнее. Выход был один, через дверь. Узкое окошко в парной — не вариант. Я убрал Калашникова за спину, на его место повесил чейзер, из разгрузки достал РГО. В щель междосок осмотрел прилегающую территорию. Псы бегали повсюду. Надо было собрать их в одном месте, а точнее перед дверью. Я скинул крючок и со всей силы толкнул дверь плечом. Полотно столкнулось с мутантами. Раздались визги, гавканье. В образовавшуюся щель просунулась злобная морда. Я пнул ее берцем, захлопнул дверь. Снаружи разразился неимоверный лай. переждал с минуту, повторил маневр. А третий раз когда вся свора была перед дверью в выступлении визжала и лайла я кинул гранату захлопнул полотно и кинулся в парную взрыв прогрохотал близко и мощно ударная волна толкнулась в стену с потолка посыпалась пыль несколько осколков на вылет прошили доски и засели в торцевой стене визг с кулеш затопили округу еще не успели осесть листья и пыль а я уже шел через одичавший сад и отстреливал уцелевших сявок. Оставив кровавую баню за спиной, перелез через забор, бегом пересек улицу, юркнул в калитку. Далекий свист донесся справа. Я остановился у перекошенной теплицы и вгляделся в том направлении. Разлапистые, переплетенные сухим виноградом яблони закрывали обзор. Через несколько секунд свист повторился. Скорее всего, сигналил тот самый линь, Он услышал взрыв, стрельбу и теперь давал знать, где его искать. Мне захотелось свистнуть в ответ, что, мол, понял, иду, но передумал. Вернул автомат на грудь. С опаской покинул временное укрытие. Снова крался, стараясь избегать открытых участков и не привлекать внимания. Свист придал уверенности. Сталкер жив, а значит, мои усилия не напрасны. Ближе к центру поселка стали попадаться дома из кирпича, по большей части из силикатного. Декоративные деревья вытеснили плодовые, заросшие сорняком ровные поляны, бывшие газоны, сменили горбатые грядки и компостные ямы. Осенние уныние и запустение царили здесь безраздельно. Разруха, гниение бросались в глаза на каждом шагу. это через двадцать здесь мало что будет напоминать о поселении людей, Разве что кирпичные развалины Да холмы, поросшие бурьяном. Еще бы дождичка малость, И тогда вообще швах. Запирайся в хате И сигаретками, водочкой Разжигай уголье безнадеги. Думай, что жизнь прошла стороной, И поглядывай в сумраке облезлой комнаты На поблескивающий вороненной сталью пистолет. Я, наверное, еще не совсем свыкся с зоны, Раз меня посещают такие мысли. Радует, что приходят все реже. Скоро территории отчуждения вокруг чс станут для меня обычным полигоном, а то и вовсе лесничеством. Одного бюрера принял за пень и едва не поплатился. Карлик в серо-коричневом балахоне вдруг пошевелился, стал поворачиваться в мою сторону. Наверное, почувствовал или услышал. И тогда пришла моя очередь прикидываться гнилушкой. Сука, как же он долго врубался, что я элемент ландшафта. От ожидания, пока мутант отвернется, у меня тряслись и подгибались ноги. Я стоял на открытой местности, среди сорняка и кочек, в нескольких шагах от куста с белыми ягодами. Очень надеялся на свой камуфляж и близорукость грёбаного телекинетика. Снова услышал свист. Он доносился прямо по курсу и значительно громче. Казалось, за теми сухими туями и домом с провалившейся крышей находится та самая комендатура. Наконец мутант потерял интерес к мертвому дереву и отвернулся. Я выдохнул, превозмогая боль в затекших мышцах, бочком двинулся к кустам. Оказавшись за укрытием, развернулся и, пригибаясь, засеменил к дому. По заросшей тропинке, выложенной плиткой, прошел к кособокой калитке с отгнившей петлей. Выглянул на улицу. Слева заросшая дорога с обветшалыми домами по обе стороны, справа небольшая площадь. Над крышей вытянутого двухэтажного здания с деревянной пристройкой у входа виднеется длинная доска, торчащая вертикально из фронтонного окошка. К ее верхнему краю привязано что-то похожее на мешок. «Вот и на месте», — подумал я, и вздрогнул. В этом самом окне виднелось бледное призрачное лицо. Оно неподвижно висело в воздухе и как будто смотрело на меня. — Твою клешему! — прошептал я, но потом сообразил. Чтобы не быть заметным, человек находился в глубине чердака и смотрел на улицу, явно поджидая меня. Хотел ему махнуть, но мое внимание перехватило движение внизу. Я опустил взгляд, увидел ковыляющего вдоль комендатуры уродливого карлика в балахоне с капюшоном на голове. Через несколько метров мутант свернул за угол. Еще некоторое время я провел у калитки, рассматривая через заросли одичавшей малины окрестности. Очередного бюрера разглядел в тени грузовика, припаркованного возле подъезда. В своих мрачных одеяниях мутант сливался с темно-зеленым зилом, а когда и решился перебежать через улицу, ржавый огнетушитель ни с того ни с сего взмыл с тротуара и врезался во фронтон буквально в полуметре от окна. Призрачный лик потонул в чердачном мраке. Мутанты знали, что лень там, и они его сторожили. это наталкивало на мысль что добраться до него они не могут значит либо сталкер заперся либо обвал обрушил лестничный марш либо какая нибудь аномалия преграждает путь в любом случае мне придется решать и эту задачу тоже беспокоило скопление бюреров к тому же уцелевшие слепые псы могли навредить рассчитывал на единственную изюминку во всей этой куче дерьма на линя когда отдам ему дробовик Наша огневая мощь удвоится. Переждав с минуту, я шмыгнул через улицу, втиснулся в щель между приоткрытых ворот соседнего двора, при этом крепко приложился локтем о металлическую створу. Телекинетик, карауливший в тени самосвала, повернул голову в мою сторону. Боль пришла, словно экспресс, через длинный тоннель. Сначала гул и ветерок, а потом стремительный грохот и вихрь. Она жгуче растеклась по локтю, поднялась к плечу, пустила корни в кисть. В пролом в кирпичном заборе вошел еще один карлик. Бесстрашно остановился на полянке и уставился, черт его дери, на меня. Он находился от ворот в каких-то пятнадцати-двадцати метрах. В сумраке под колпаком я различал хищный блеск глаз и обмирал. Боялся сглотнуть. Чтобы меньше отсвечивать, плавно прикрыл веки и смотрел сквозь узкую щель. Со стороны комендатуры раздался дребезг бьющегося стекла, а следом тяжелый удар доски об асфальт. Карлики как один дернули головами в ту сторону. Ближний ко мне мутант развернулся, заплетающийся шаркающей походкой двинулся к шумному зданию. Я еще немного переждал, затем предельно осторожно двинулся сквозь дебри сада, забирая к пролому в заборе. Абсолютно не представлял, как вскарабкаться на второй этаж комендатуры. Дураку было ясно, что зайти через главный вход мне не позволят. Частично уцелевшая пожарная лестница дала подсказку. Нижний ее фрагмент до середины второго этажа отсутствовал, зато другой крепился вплотную к окнам и вел на крышу. «Трындец какой-то! Судьба нисколько не желает облегчить мне задачу!» — думал я, всматриваясь в заросли, заполонившие отмостку, в надежде увидеть отвалившуюся часть лестницы. Ее не обнаружил — зато наткнулся на узкое подвальное окно, влезть в которое не составило бы особого труда. Радостная мысль задержалась на мгновение, затем вильнула хвостом и исчезла в омуте. В подвале логово вспомнились слова из послания. — Все верно, карлики обожают темные местечки. — И как прикажете попасть в комендатуру, если вход стражит бюрер, а в подвале полно его родственничков? — скажите через окно первого этажа? — А я отвечу. На них решетки. Что теперь? Я уже начал подумывать о поиске лестницы в каком-нибудь из ближайших хозяйств. До пожарки было метров пять, не меньше. Представил себя бегущего с деревянной лестницы в одной руке, пекалем в другой и увидел идиота-самоубийцу. «Крауш, крауш, краснобауш!» — вспомнилось заклятие из детства. В бессилии что-либо придумать дельное повел взглядом вдоль заборов. Пазик, припаркованный у обочины выше по улице, заинтересовал меня. Точнее, его накачанные колеса. Надо же, столько лет прошло, а они почти не просели. Я прикинул высоту машины, затем стрельнул взглядом на окна второго этажа. Эти были уже без решеток. Зародившаяся мысль стремительно приобретала очертания. Закрытые двери машины давали повод думать о необитаемости салона. но разбитое, болтающееся на уплотнителе лобовое стекло говорило об обратном. «Фифти-фифти», — как сказал бы Фифтян, — царство ему небесное. Я вцепился взглядом в автобус, как голодный лев в антилопу, и чем дольше на него смотрел, тем сильнее текла слюна. Нравилось, что стоял пазик на дороге, развернутый в сторону комендатуры. Нравилось, что дорога имела пусть небольшой, но все же уклон в том же направлении. нравилась его высота плоская морда, а про колеса я уже говорил. Мысленно потирал руки. Удача, злодейка, оказывается, не сплошная опа. Но, как бы я ни был оптимистично настроен, все же сомнения гладали. После стольких лет комы сможет ли Пазик очухаться? О том, чтобы завести двигатель, не могло быть и речи. Любой аккумулятор за такое время, не то что разрядится, развалится к чертовой бабушке. Вопрос стоял по-другому. Сможет ли машина сдвинуться с места, если подтолкнуть? Я смотрел на уклон проезжей части и взвешивал. Допустим, столкну с места, разгоню, затем запрыгну на водительское сиденье Не остановится ли он по пути? Скажем, инерции не хватит, сила трения пересилит качение или камень какой под колесо попадет? Что тогда? Страшно было представить. Пожалуй, запрыгивать не стану. Зафиксирую руль. Тут все по прямой. разгоню спрячусь вон там, у крайнего дома, и посмотрю, чем дело кончится. Дотянет бусик, буду дальше думать. Не попробуешь, не узнаешь, — проснулся в голове пильщик талян С этой мыслью, огородами, садами, зарослями пробрался я, никем не замеченный, к заветному Рыдвану. Мельком оглядел его. Колеса точно в порядке. Ржавый? Плевать. Заглянул под днище — никаких помех. До комендатуры метров сто. Попробовал разжать двери гармошку, не тут-то было. Двери кабины тоже оказались заблокированы. Пришлось лезть через выбитое лобовое. Оказавшись в салоне, осмотрелся. Запыленные большие окна, дерматиновые довольно-таки новые сиденья поручни без потертости, пол не зашарканный. Фазик оказался если не новым, то не ушатанным точно. Осмотрел место водителя. Панель управления. Руль. Все в хорошем состоянии. Окончательно определился с возрастом транспорта, взглянув на счетчик километража. 2784 всего-то. Это, конечно, неважно Другого нет. Просто стало интересно, с чем работать придется. Более не задерживаясь на деталях, ухватился за рычаг ручного тормоза, вдавил кнопку, опустил. Вопреки моим страстным желаниям автобус не покатился. Вообще не сдвинулся ни на сантиметр. Крауш-бауш. Я поднял грибок, без скрипа открыл водительскую дверь, выбрался наружу. Осторожно, пометуя о мутантских тварях, уперся руками в дверную стойку. Подналёк? Фига. Мысленно начал присыпать надежду горстями сырой земли. Сошёл сзади, воткнулся руками в кузов, принялся толкать. Поусирался с полминуты, понял, что пора браться за лопату. Задумка с автобусом быстро хоронилась на умозрительном кладбище. Я растерянно заозирался. Оранжевый каблук в десяти метрах за пазиком заставил меня отставить лопату и призадуматься. Коротким тычком приклада я разбил стекло с водительской стороны. Попробовал открыть дверь. Она поддалась. Только с каким негодованием? Жуткий скрежет резанул по ушам и заставил все внутренности содрогнуться. Я присел, затравленно завертел головой по сторонам, Переждал некоторое время, затем повторил попытку проникнуть в Ижак теперь уже без открывания двери. Всунулся в разбитое окно по пояс. Опущенный ручник сразу дал сто очков вперед за успех мероприятия. Значит, колодки на барабанах не закисли. Проверил рычаг переключения скоростей. Рывком, без нажатия педали сцепления, сдвинул кулису с первой передачи в нейтраль. Каблук вздрогнул и с тонким скребущим писком покатился вперед. постепенно набирая скорость. Я вцепился в стойку и принялся его подталкивать. Машина начала забирать влево, пришлось подработать рулем, возвращая на курс. Когда пикап столкнулся с автобусом, он уже имел приличную скорость. Пас вздрогнул и неохотно, крайне лениво покатился под наклон. Ишь продолжал его поторапливать. Перекраивая на ходу планы, я заскочил в кабину автобуса, схватился за руль и присел. Выглядывая из-за торпеды, направлял тандем железных зомбиков к пожарной лестнице. Рулевое колесо вращалось с трудом. Хорошо, что многого от него не требовалось. Закусив губу, я с надеждой смотрел на приближающееся здание комендатуры и молил Бога, чтобы колеса продолжали вращаться, несмотря ни на что. Раза три я был готов умереть. То ли что-то цеплялось в механизме подвески, то ли дорога меняла горизонт, Автобус вдруг замедлял ход, почти останавливался, но затем, преодолевая по инерции тормозящий фактор, снова начинал разгоняться. Из-за комендатуры вышел карлик. Он смотрел на машины долгим, непонимающим взглядом. До самого столкновения бампера со стеной мутант не шевелился. После остановки транспорта он еще с минуту ожидал чего-то, затем развернулся и, волоча за собой полы длинного дерюжного балахона, скрылся за углом. Я не сразу решился высунуться. Еще минут десять сидел в кабине и украдкой озирал местность. Отметил, что грохот от столкновения машины со зданием переполоха не вызвал. Надо думать, за долгие годы мутанты привыкли к обрушениям домов и к сопутствующим этому процессу звукам. Настоящего зомбика заметил, когда стал выбираться из автобуса. Полуистлевший трупак брел по проходу салона, цеплял плечами поручни и что-то бормотал. Матерь Божья, он все время был здесь. Наверное, покоился на задних сиденьях, от удара сверзся на пол и вот теперь очухался. Увидев меня, он оживился, поднял руки, словно намеревался дотянуться до горла и зашаркал быстрее. Не дожидаясь мертвецких объятий, я через окно вскарабкался на крышу пазика. Распластавшись на гладком металле, еще раз осмотрелся. Остановился на окне, которое находилось в метре надо мной. Осторожно приподнялся, тюкнул прикладом по стеклу. Не успели отзвенеть осколки, а я уже был в комендатуре. Сам себе я напоминал загнанного зверя. Весь на взводе, глаза на выкоте рот открыт, мысли мечутся, по телу гуляет дрожь, автомат выставлен вперед, палец трясется на спусковом крючке. Тихо-то как. Комендатура замерла, встречая гостя. Принюхивалась. Вглядывалось, что за фрукт, как его половче сцапать и под каким соусом проглотить. Воображение за каждым углом расставило мутантов, повсюду раскидало аномалии. Замирая при малейшем скрипе половицы, резке камушка под ботинком, я, наконец, добрался до двери. Медленно опустил рукоятку. С тонким, тянущим жилы скрипом приоткрыл полотно. Сумрак на лестничной площадке напомнил, что пора бы включить фонарик. Я поднял руку и включил налобник. В пучке света, буквально в двух метрах от порога, стоял бюрер. Царица небесная, он смотрел на меня. Рожа, словно угольный набросок, мрачная, угловатая, в наростах, с единственным дотошно отрисованным элементом — глазами. Пронзительные, ясные, в то же время дикие, они протыкали меня насквозь. От неожиданности и страха я оцепенел, перестал чувствовать себя. Дверь захлопнулась с такой силой, что с косяка посыпалась штукатурка, а грохот залепил уши. Не открывайся она наружу, несомненно, приложила бы меня как следует. Резкий звук привел в чувство. Я нажал на курок, запуская длинную очередь через веленку. Магазин кончился быстро, но за это время я успел обрести контроль над телом и навести кое-какой порядок в мыслях. Отпрыгнул в сторону, перекатился, стоя на колене, поменял рожок. Не успел приладить автомат к плечу, как дверное полотно с треском разорвалось. Вместе со щепой в комнату влетел кирпич. Что-то больно кольнуло возле уха. Кирпич рассек воздух в том месте, где три секунды назад находился я и с силой врезался в стену. От удара он разлетелся на мелкие кусочки. «Ситуация подсказывала — ход за мной». Я подбежал к двери, вытащил из кармашка гранату, дернул чеку и швырнул в пролом. Едва отгремел взрыв, пинком распахнул полотно. Укрываясь за стеной, зашарил лучом в дымно-пылевой взвеси. Стрелять не пришлось. Присыпанный пылью мутант лежал неподвижно немногим дальше, чем находился ранее. Я приблизился на метр, сделал контрольный в голову. «Эй, мужик!» — услышал глухой крик с чердака. «Я здесь! Иди к середине! Там люк!» «Понял!» — гаркнул я в ответ, усмиряя дрожь в ногах. Я крался по коридору. Слева, справа проплывали запертые двери. Не мог набраться храбрости, открывать каждую и заглядывать внутрь, хотя понимал, что за любой из них мог скрываться мутант и оставлять его в тылу, вверх безрассудства. «К черту!» — уговаривал я себя. «Сейчас дойду до люка, линь спрыгнет, дам ему дробовик, и мы уберемся из грёбаного военкомата к чертовой бабушке». Я прошел длинный коридор, осторожно выглянул на лестничный марш. Среди мусора, досок, разбросанных книг, журналов, испечатанных листов увидел Бюрера. Он неподвижно лежал, распластавшись на ступенях. Второй — на межэтажной площадке и тоже мертвый. Линь уделал. Подбадривал себя мыслью, что сталкер, которому помогаю, бывалый, и вместе управимся зараз. Я осмотрел потолок над площадкой, никакого люка не обнаружил. Наверное, две лестницы. Смотрелся в темный коридор. Сумрачный тоннель длиной в двадцать метров оканчивался светлым пятном. Ну что же, надо идти. Я облизал сухие губы и осторожно двинулся через лестничную площадку. Не успел сделать и трех шагов, как сильный рывок дернул из рук автомат. приложенные усилие было настолько велико, что не только лишило меня оружия, но и сорвало ремень, перекинутый через голову и плечо. Увлекаемый этим рывком, я больно ударился боком о перила, затем упал на лестницу и покатился вниз уже без автомата. Успел заметить, как Калашников стремительно вылетел через разбитое окно межэтажной площадки на улицу. Тот, что у грузовика, мелькнула в голове догадка. Я катился вниз и не мог остановиться, словно падал в пропасть. Хребтом, ребрами, затылком просчитал все ступени до последней. и замер на замусоренной площадке нос к носу с мертвым телегенетиком. Темно-коричневая, почти черная кожа с наростами и попеломами морщинами собралась на скуластой физиономии. Пучки шерсти торчали из обезьяних ноздрей. На выпирающих надбровных дугах густые проволочные брови топорщились щеткой, стеклянные, широко раскрытые глаза запылились. Боковым зрением я заметил движение слева внизу. Быстро перекатился на правый бок, из кобуры выдернул пистолет и всю обойму высадил в появившегося из-за стены карлика. Мутант взвыл, швырнул в меня доску и скрылся за углом. Доска пролетела над головой, с треском врезалась в стену. Я вскочил, левой рукой зацепилась из кармашка последнюю гранату, дернул чеку, швырнул вниз и конем бросился вверх, на ходу перекидывая дробовик со спины на грудь. Взрыв прогремел, когда я был уже на втором этаже. Вместе с грохотом в разбитое окно влетело колесо и врезалось мне в плечо. От толчка я повалился на колени. Чёртов мутант на улице был явно сильнее прочих. На четвереньках я пополз через площадку к коридору. «Я здесь! Сюда!» — доносился глухой крик из глубины здания. Наконец я достиг стен, поднялся и бросился вперёд, готовый полить во всё живое. Бог миловал, на пути ко второй лестнице никто не встретился. А вот ржавые волосы, облепившие плафон, больно ожгли ухо. Избегая открытых пространств, я оставался в конце коридора перед лестничной площадкой. «Сюда! Сюда!» — слышал совсем близко и чисто. Я поднял глаза и увидел открытый люк. Луч фонаря высветил лежащее на полу бледное лицо. «Слезай!» — прохрипел я. Лицо исчезло, послышалось шебуршание, затем в проеме появились берцы, а следом — все тело. Сталкер спрыгнул. Едва ноги коснулись площадки, он стремительно бросился вперед. Я заметил у него за спиной рюкзак и штурмовую винтовку. Снизу слышался топот по лестнице. «Давай за мной!» — выдохнул я и бросился по коридору. «Эй, дружище, есть еще ствол!» — послышался сзади голос. Я остановился, полез за пистолетом и новой обоймой, обернулся, взглянул на Сталкера. «Отверни прожектор!» — Сталкер щурился и закрывался рукой. «Нету!» «Бюрер вырвал!» – прошептал я и побежал дальше. Обратный путь дался легко. Заворуха в здании, взрывы, выстрелы собрали мутантов в одном месте. Из окна мы спрыгнули на крышу автобуса, минуя оголодавшего зомбика, спустились на землю. Пригибаясь, быстро пересекли площадь, после чего короткими перебежками, садами, огородами двинули из поселка.